Глава одиннадцатая к о ш м а р нам и не снился. Элиска к о ш м а р и к Вот п о м я н е ш ь папеньку в ночи, он и появится. Увы, не во сне, а наяву. Хорошо, что не прямо сейчас, а через несколько дней. А ведь утро начиналось неплохо. А Модор на лекции страдал, о т чего путался в показаниях, то есть в терминах, злился, по аудитории летали книги и даже пару артефактов разбил. Студенты вжимались в стулья, пригибали головы и старались не высовываться. Ректор ж е косился на меня. А что я? Делал а вид, что читаю учебник. На Амадо старалась не смотреть, отчего он злился еще больше. А как он хотел? Сперва сообщил, что расстаемся, пока не решит проблема с помолвкой. Но сам с поцелуями пристает. А я ведь не железная. Раздал слово, надо держать. Да и мне не до чувств. После первой пары секретарь передал телефонограмму от тетушки Лишбит, в которой она просила срочно прибыть в лекарню. Это могло значить только одно: случилось что-то из ряда вон выходящее. Пришлось после занятий просить Матюшу доставить меня в гостиную к тетушке. Старушка расположилась на диване ворохи в ворохе подушек и прикладывалась к целебной настойке. Илиска, наконец-то! о б р а д о в а н с т ь тети л и з б и т указала нам на кресло, а сама трагическим голосом произнесла: "Случился наш самый большой кошмар. Он приезжает. Кто? Кредитор? Ахнула я. Вы разве не расплатились за дом? Давно расплатилась. Отмахнулась тетя. Адам приезжает, твой папаша." А перед этим он заедет в пансион благородных магез, а там Валешка. Пробормотала я в ужасе и на всякий случай уточнила: "Вы уверены? Письмо от твоего папеньки, и с р о ч н а я телефонограмма от сестрицы на столе". Тётя взмахнула рукой в сторону стола, где лежали истерзанные и, вероятно, неоднократно перечитанные письма. Пробежав глазами коротенькое сообщение папеньки. В котором он в категоричной форме сообщал о визите письмо Валешке, в котором сквозила паника, я подтвердила. Кошмар. Совершенно с тобой согласна, закивала родственница, тряхнув ярко рыжими кудрями. Я еще с выбором жениха не определилась. У меня каждый день отбор идет. Да и о м о л а ж и в а ю щ и настойки, как назло, начали действовать, и вот на днях закрасила седину. Ну как я покажусь Адаму в таком виде? т ё т я развела руками, а я, бросив взгляд на прекрасно выглядевшую пожилую родственницу, согласилась: ни подагры, ни м а р а з м ы здесь и не пахло, одна сплошная харизма. Допустим, я скажу Адаму, что его материальная помощь не прошла даром и лекари сотворили чудо, но всхлипнула т ё т я Тогда он лишит меня финансовой поддержки. А вдруг я замуж не выйду? Может, опять сказаться больной? В прошлые разы папенька отменял визиты. Напомнил я. Так в те разы были за разные инфлюенции и не менее за разные чесотка. Лекарь так и написал в приложенных письму рецептурах и запретил визиты. Заодно и цену за зелье указал. Разумеется, завысив по моей просьбе, может на этот раз сослаться на эйфорию? Задумчиво протянула тетя Лишбит и, столкнувшись с непониманием в моем взгляде, поправилась. То есть на амнезию. Боюсь, ваша амнезия отца уже не остановит. Вздохнула я, вчитываясь в послание. Он купил билеты на поезд и просит встретить на вокзале. Хорошо, хоть предупредил. Что ж тогда вам с Валешкой опять придется поменяться местами? Растерянно пробормотала тетя. Придется. Кивнула я, рассматривая письмо от сестрицы. Только как успеть к Папенькину о м приезду? Вот, вот. Если отправишься в пансион на поезде, можешь столкнуться с отцом на вокзале. Да и дирижабль пока до л е т и т а д а м уже два раза обернется. продолжала причитать тетя. «Хорошо бы вжих и у, -у, -у, -у. Матюша издала в о и н с т в е н н ы й кличи и ударила себя кулаком в грудь. «Ты хочешь нам помочь, детка?» догадалась тетя. Матюша закивала и принялась перемещаться с кресла в угол, из угла в центр комнаты. Она подлетела ко мне, я же выставила руку, покачав головой. «Подожди, не так сразу». Нужно все хорошенько обдумать, с кем-нибудь посоветоваться. Горгулья задумчиво пошевелила маленькими рожками и исчезла, а через пару секунд появилась в гостиной с взъерошенной вилкой. У подруги в руках была толстая книга, за ухом виднелся карандаш, а вид б ы л о ш а р а ш е н ы й Эээ, радостно з а м ы ч а л а Матюша, подталкивая Веларию к дивану. По какому поводу военный совет? Поинтересовалась она, сразу оценив обстановку. У нас проблема, сообщила я Вилари, и и мы с тётей, перебивая друг друга, рассказали о визите папеньки. Идея с г о р г у л е й хорошая, одобряю. Произнесла Вилка, чем заслужила щербатую улыбку м а т ю ш и Хорошая. Только как она найдет пансион? Спросила я. Матюша же там никогда не была. Эээ, <связывая музыка> задумалась г о р г у л ь е й и почесала за ухом. А давайте покажем ей карту местности, предложила тетя и указала на шкаф. Зверь-то умный, должен сообразить. Поищи там и лиска. Я открыла створку шкафа и принялась рыться. Среди многочисленных любовных романов и рекомендаций по омоложению это было сделать нелегко, но я справилась. Отыскала и город, и здание магического пансиона. Вернее, точку на карте, которая обозначала учебное заведение, а затем принялась описывать м а т ю ш и сестрицу. Тетушка присоединилась и даже нашла ее портрет пятилетней давности. О, ткнула в меня толстым пальцем горгулья. Да, она похожа на меня, только красивая. Кивнула, подтверждая. Ммм, возразила Матюша с сомнением, глядя на портрет Валешки. Затем бросила на меня задумчивый взгляд и исчезла. Эй, ты куда? закричала я. Ты же не знаешь, где ее искать, в какой комнате, как? Договорить я не успела, потому что в центре гостиной опять появилась горгулья, держа за руку незнакомую девицу. Та чем-то напоминала меня, но была младше, ниже ростом и к о н о п а т а я Гостья вскрикнула. И закатив глаза упала на тетушкин ковер. Мы же нависли над ней, пытаясь привести в чувство. Я принялась махать подушкой несколько раз, нечаянно пройдясь по уху. Тетушка сбрызнула незнакомку целительной настойкой, а Вилария засунула в рот девицы ж е л е й н о г о пучка. Даже я почувствовала неприятный резкий запах гуталина. Что уж говорить о девице. Она очнулась, з а к а ш л я л а с ь и вновь принялась кричать: "Матюша!" Это не моя сестра, строго проговорила я. Отнеси, где взяла, и возвращайся. Ох, схлипнула Горгулья, но просьбу выполнила. Рывком подняла девушку с пола и исчезла в компании незнакомки. Вскоре Горгулья показалась в гостиной, к счастью, одна, и вид у нее был крайне виноватый. п о д у м а е ш ь о ошиблась, с кем не бывает. Успокоила ее тетушка и указала на стол. Иди, детка, скушай пирожок. Там и печеньки с ванилью, все, как ты любишь. Матюша с благодарностью посмотрела на тетю и ринулась к столу, а мы вновь переглянулись. В каком, говоришь, пансионе учится твоя сестра? Прищурилась вилка, рассматривая карту. Здесь, указала я на карте. Так ведь там Мартишка училась! Вскрикнула Вилари и постучала указательным пальцем по лбу. Ей явно пришла в голову какая-то гениальная мысль. Так, так, так. Мартишка может показать путь. Только как? На поезде и мобиле долго. Матюша дорогу не знает. Ой. Есть же скоростная летающая ступка. Экспериментальная модель. Подсказала я, сомневаюсь, что железная ступка у п р а в и т с я хотя бы за несколько часов. Тетя Лишби ь тут же заинтересовалась. Очередная магическая штучка, а мне подойдет? Это летающая кастрюля, пояснила Вилари. я Нет, летающая точно не подойдет. Расстроилась тетя Лишбит и тут же себя успокоила. Да и с точки зрения поиска женихов мне кастрюля не поможет. Готовить я не умею, но идея с полетом в скоростной ступе интересная. Нужно позвать сюда эту вашу мартишку. Горгулья издала р ы к Не успели мы ничего осознать, как она вновь исчезла, а вскоре появилась под руку с мартишкой Десмонд. Та напоминала взъерошенную птичку. Была почему-то без обуви в разноцветных гольфах и с гаечным ключом в руке. Как ни странно, мартишка перемещению ничуть не удивилась. Она обвела взглядом гостиную, заметила нас. Поздоровалась с тетушкой и, оценив обстановку, или, скорее, наши напряженные взгляды, спросила: "Нужна помощь?" "Наш человек!" восхитилась тетушка и похлопала ладонью по дивану, предлагая госте сесть. т а отказываться не стала, приглашение м воспользовалась и удобно устроившись среди подушек, деловито произнесла: "Рассказывайте." Мы с вилкой поделились планом по перемещению меня в пансион, а Валешки в дом к тетушке. Как я поняла, есть два варианта, проговорила Мартишка. Воспользоваться магией горгулии и моим летательным аппаратом. Я бы рассматривала оба способа для подстраховки, но главное договориться с Валешкой о месте и времени. Еще неплохо бы ученицы преподавателей предупредить, заручиться поддержкой директрисы. Кстати, последнюю я могу взять на себя. Валешка уже договорилась, но помощь лишней не будет. И нужно сообщить о нашем перемещении. Я задумалась. Может дать срочную телеграмму? Ответ ты получишь только завтра к вечеру, возразила тетушка. Не успеем подготовиться, и Адам нас раскусит. Дома у Десмандов есть магический кристалл? Припомнила Вилка. Есть. Кивнула Мартишка и бросила взгляд на Горгулью. Матюша могла бы перенести нас в столицу Протумбрии, получится быстрее, чем на мобиле. Но если с бабушкой или Акадией я договорюсь и она нас не выдаст, то за Хеймдаля не ручаюсь. Он забросает вопросами, о чем-нибудь догадается, а еще хуже, расскажет там Адору, они же лучшие друзья. Мужчины такие сплетники. Фыркнул а т е я чем заслужил одобрительные кивки присутствующих. Нет, нет, а Мадору про обмен рассказывать нельзя, согласилась я. А Мадор, а Мадор. Мартишка потёрла л о б а затем хлопнула по н е м у ладонью. Он же на днях притащил к нам в мастерскую не работающий кристалл связи, о котором я совсем забыла. Можно починить и воспользоваться. До академии добираться всяко ближе, чем до столицы Протумбри. Да и никто из механиков лишних вопросов не задаст. А чинить долго? Поинтересовалась я. д о у т р а у п р а в л ю с ь Пожала плечами Мартишка. А может и раньше. Свяжемся с магическим пансионом, координаты я знаю. У директрисы такой же кристалл связи в кабинете стоит. Как говорится, неоднократно пользовалась в личных целях. Вилка хмыкнула т ё т я сделала в пухлом блокноте какую-то пометку. Явно следующей покупкой на папинкины пожертвования будет кристалл связи. А Матюша возразила: "О, не переживай, тебя с собой возьмём. р ы к а большая, все влезут". Обнадежила Горгулью Мартишка. Матюша на радостях высыпала в пасть всё печенье, что находилось в вазочке, а затем оказалась рядом с Мартишкой и оп. Перенесла ее первый. Надеюсь, что в академию. Дети мои, пусть вас хранит светлый бог Эвзен. Напутствовал а нас тёте, когда Матюша появилась в очередной раз в гостиной, схватила нас с вилкой под руки и переместила в мастерскую механиков.